Позорная шляпа. Мистер Доус редко появлялся в поселении, но однажды утром, смотрю, он идет мне навстречу по пыльной дороге, что пролегала мимо казарм. Уже издалека была видна его улыбка, белозубая на фоне загорелого лица. Когда мы сблизились, я подумала, он заключит меня в объятия. Разумеется, ничего такого он не сделал. Просто остановился, приподнял свою позорную шляпу с темной полосой от пота и трещиной на изгибе. Мы кивнули друг к другу, степенно, будто церковные старосты. Доброе утро, миссис МакАртур», — поздоровался мистер Доуз, и даже самый умный человек не догадался бы, что вчера днем он был ближе к миссис МакАртур, чем любой другой мужчина на свете, за исключением ее супруга. Впрочем, он был даже ближе, чем супруг миссис МакАртур, ведь тот был вправе что угодно делать с ее ногами и руками. Но к душе миссис Макартур прикоснуться не мог. И только когда мы отошли друг от друга на безопасное расстояние, я задумалась о том, видел ли нас кто-нибудь. В поселении всегда кто-то мог тебя увидеть, пусть и не такой опасный человек, как капитан Тенч. В сущности ничего не произошло, ничего особенного не было сказано. Мы ни жестом, ни словом не выдали своих чувств. И все же воздух, казалось, зазвенел от восторга просто не верилось, что никто не ощущает, как все вокруг наполняется гудом и жужжанием, когда мы с мистером Доузом находимся рядом. Все это походило на безумие. Действительно, мало кто из колонистов навещал мистера Доуза. Верно и то, что мы были надежно укрыты от чужих глаз в нашей комнате из листвы, а тропинку, ведущую к его дому, охраняли миссис Браун и Ханафорд. Но все же я знала, что к нему иногда заглядывает теньчь, а может, кто-то еще. Только безумцы могли решиться на такое, но мы ни о чем не думали, просто плыли по течению от свидания к свиданию. Сейчас я вспоминаю это с изумлением, замираю от давнего страха, от страха и от страсти. Я не забыла ощущений, которые дарила близость с ним. Я уже старая женщина, Но и по сей день от этих воспоминаний во мне играет кровь, а лицо заливает краска смущения. А это значит, что я еще жива. Непостижимо это явление страсть, такое же загадочное, как странная покосившаяся модель планетной системы. Каждый мужчина движется по своей орбите, каждая женщина по своей. И все думают, что прокладывают свой собственный курс. А на самом деле нами управляет некий невидимый механизм, приводимый в движение одними и теми же силами, стремлением соединиться с другим существом, жгучим желанием найти родственную душу. Все мы постоянно находимся в движении, но расстояние между нами никогда не сокращается. Взять хотя бы меня. Что мной управляло? Страсть. И это было потрясающее открытие. А ещё честолюбие. Я была рада снова встретиться с той смелой молодой женщиной, которая считала себя хозяйкой собственной судьбы. А теперь позвольте немного поздравить вас, неизвестный мой читатель, и напомнить, что доказательством описываемых событий являются только мои слова. Эта история о переплетении двух сердец, произошедшая в 1791 году в Сиднее, нигде не зафиксирована. Кроме как в документе, который вы сейчас читаете. Вам кажется, что это достоверный источник. Но может это просто озорные выдумки лукавой старухи?